задаванием с его стороны. Только одним способом можно было привести его в бешенство, если кто-нибудь его дразнил или подлизывался к нему из-за наших богатых родителей. Тут он краснел, как рак, и пускал в ход кулаки. — Сделай исключение, — сказал я. — Сядь, сыграй для меня. Хочешь знать, где я был? Он покраснел. Уставился в землю и сказал, нет, не хочу ничего знать. Я был у девушки, сказал я, у женщины, у моей жены. Вот как, сказал он, не поднимая глаз, когда же вы обвенчались. Он все еще не знал, куда девать руки, хотел было проскользнуть мимо меня, опустив голову но я удержал его за рукав. «Это Мари Деркум», — сказал я тихо. Он выдернул у меня свой рукав, отступил на шаг и сказал, «Бог мой, не может быть!» Потом вдруг что-то пробурчал и сердито покосился на меня. «Что?» — спросил я. «Что ты сказал?» что мне теперь придется ехать на машине. «Отвезешь меня?» Я сказал «да», взял его за плечо и вышел с ним через столовую. Я хотел избавить его от неловкости встретиться со мной глазами. «Пойди возьми ключ», — сказал я. «Тебе мама выдаст его. Да не забудь удостоверение. И потом, Лео, мне деньги нужны. У тебя еще есть деньги». — В сберкассе, — сказал он. — Можешь сам взять? — Не знаю, — сказал я. — Нет, лучше перешли мне. — Куда? — сказал он. — Разве ты уезжаешь? — Да, — сказал я. Он кивнул и поднялся наверх. Только в ту минуту, как он меня об этом спросил, я понял, что уеду. Я зашел на кухню. Анна встретила меня ворчанием. — А я решила, что ты не желаешь завтракать, — сердито сказала она. — Нет, завтракать я не буду, — сказал я, — только кофе. Я сел за чисто выскобленный стол и стал смотреть, как Анна снимает у плиты фильтр с кофейника и ставит его на чашку, чтобы стекал кофе. По утрам мы всегда завтракали на кухне с прислугой. Нам было скучно сидеть в столовой и ждать, пока подадут. Сейчас на кухне была только Анна. Но Ретта, вторая горничная, была у мамы в спальне, подавала ей завтрак и обсуждала с ней туалет и косметику. Наверное, сейчас мама перемалывает своими великолепными зубами какие-нибудь зерна, а на лице у нее маска из плацентарных препаратов. А Норетто читает ей вслух газет. А может быть, они сейчас только читают утреннюю молитву, составленную из Гета и Лютера, и подкрепленную обычно какими-нибудь душеспасительными назиданиями. А может быть, Норетто читает матери вслух проспекты новейших слабительных. У мамы целые папки лекарственных проспектов. Там все распределено по разделам пищеварения, сердце нервы. И как только ей удается заполучить какого-нибудь врача, она осведомляется у него о всяких новшествах, экономит гонорары за консультацию. А когда врач ей посылает после этого какие-нибудь обращики, она на седьмом небе от счастья. По спине Анны я видел, что она боится той минуты, когда ей надо будет обернуться, взглянуть мне в лицо и заговорить со мной. Мы с ней очень привязаны друг к другу, хотя она никак не может отвыкнуть от неприятной склонности перевоспитывать меня. Она живет у нас уже 15 лет. Мама взяла ее из дома своего кузена, евангелического пастора, Анна родом из Подсдама, и уже то, что мы, несмотря на евангелическое вероисповедание, говорим на рейнском диалекте, кажется ей чудовищным, почти что противоестественным. Наверное, протестант, который говорит по-баварски, показался бы ей,